Ни уму, ни сердцу. В поселении на побережье Сиднейской бухты проживали 1200 человек. Но после того, как эботов отправили во второе поселение на острове Норфолк, осталась всего одна женщина, чье общество подходило для супруги офицера Мэри Джонсон, жена священника. Но, боже мой, до чего Мэри была скучная особа. Необразованная, ограниченная, она имела привычку к месту и не к месту упоминать Всевышнего буквально в каждом своем предложении, что меня жутко раздражало. Время, проведенное в компании миссис Джонсон, не приносило радости ни уму, ни сердцу. Однако женщина, она была добродетельна, как и ее муж. Вдвоем они на свои средства выхаживали больных и никогда не оставляли попыток обратить каторжников на путь спасения хотя все указывало на то, что занятие это бесполезное. В их обществе я чувствовала себя чёрствой эгоистичной грешницей. Мне всегда становилось стыдно, когда я мысленно насмехалась над ними. Я осознавала, что их вера дарует им утешение, какое мне самой в жизни было неведомо, и что мое презрительное отношение к ним произрастает из сложного чувства, которое, как я теперь понимаю, было очень похоже на зависть. Мистер МакАртур вообще не находил времени на общение с многоречивым пастором. Ричард Джонсон греческого не знал. С латынью был знаком совсем чуть-чуть и изъяснялся на группам диалекте йоркширских фермеров, из которых он происходил. В общем, никак не ни джентльмен, а, значит, не ровня моему мужу. "Моя дорогая жена", сказал он мне, видя, что я собираюсь с визитом к мэру. Вот уж воистину высокая цена за наше пребывание в Новом Южном Уэльсе. Если б я знал, что здесь нас ждет общество его преподобие миссис Джонсон, возможно, я не стал бы переводиться в корпус. По его мнению, это была очень забавная шутка.